Майстер Рембрандт вернулся с похорон в отвратительном настроении. Само собой, похороны жены — это не самое веселое занятие. Но дело было не только в том, что он потерял Саски. Хотя, конечно, у них были хорошие времена, но жена долго и тяжело болела, и Рембрандт понемногу привык к мысли о ее смерти. Дело было не только в смерти как таковой. Дело было в тех неожиданных и неприятных переменах, которые эта смерть принесла в его жизнь. Во-первых, он с горечью узнал, что Саския незадолго до смерти переписала свое завещание, назначив своим наследником маленького Титуса. Правда, она назначила мужа единственным опекуном девятимесячного сына. Но, тем не менее, как ни крути, фактически она лишила Рембрандта наследства. И, кроме того, на похоронах Хендрик ван Элленбюрг, родственник покойный, посмел предъявить мастеру Рембрандту какие-то неуместные претензии. Он заявил свои права на часть имущества покойной. Говорила о ее драгоценностях. Нет, нет и нет. Жадные родственники не получат ни Гульдена, ни крошки из наследства Савские. У него и без того хватает долгов. Герже! раздраженно выкрикнул Рембранд, Герже! Дети от черти носят! Я здесь, Минхер! служанка возникла в дверях со странной блуждающей улыбкой на пухлых губах. Принеси мне вина, потребовал хозяин. Того, ты знаешь, того, что прислал мне Минхер домер. Сью минуту хозяин. Гирджа опустила глаза и исчезла. Пожалуй, правда, надо будет написать ее портрет. У чертовки красивая кожа. Но что же делать с деньгами? Подходит срок очередного платежа по закладной. Правда, тот странный человек заплатил ему пятьсот гульденов, но от них уже почти ничего не осталось. Деньги имеют обыкновение таять с необычайной скоростью. Конечно, он купил тот античный мрамор, но ведь это для дела. Герджа беззвучно вошла в комнату, поднесла хозяину бокал с темно-красным вином, склонилась к нему, как бы нечаянно прикоснувшись высокой грудью. Рембрандт взволнованно сглотнул, поднял глаза, встретился с жарким пристальным взглядом служанки. Ее мягкие губы что-то прошептали. Бокал с громким обиженным звоном упал на черно-белые плиты пола. Разбился на сотни мелких кусков, темно-красное вино брызгало все вокруг, как кровь. Как кровь Саски, почему-то подумал Рембрандт. За окном машины потянулись чистенькие австрийские деревушки. Аккуратные домики, улочки, словно вымытые шампунем. Газоны и садики без единой соринки. Старыгин подумал, что жизнь здесь, наверное, очень удобно и комфортно, но безумно скучно. Он снова задремал, а когда проснулся, совсем стемнело. Они ехали по горной дороге, справа темнело бездонное ущелье. Слева из темноты смутно проглядывал силуэт горного кряжа. Дорога нырнула в ярко освещенный туннель, снова вырвалась наружу среди горных склонов, и по сторонам шоссе загорелись указатели, предупреждающие о приближении итальянской границы. «На этой границе можно вовсе не беспокоиться», — проговорила Катаржина, заметив, что ее пассажир проснулся. Действительно, дорожный указатель сообщил, что нужно снизить скорость до 80 км в час потом до 60, потом до 40, до двадцати, и они на небольшой скорости проехали границу Австрии и Италии. — Ну вот, теперь больше не будет никаких препятствий, — проговорила Катаржина, съезжая на обочину. — Если ты выспался, давай поменяемся местами. Ты поведешь машину, а я немного отдохну. Старыгин сел за руль, и они продолжили путешествие. Дорога велась среди гор, то и дело ныряя в туннели или проносясь по невесомым мажорным мостам над пропастями. В глубине ущелий светились россыпью драгоценных камней горные деревеньки. Рядом на пассажирском сиденье спала катаржина. Лицо ее во сне было неподвижное, напоминало маску. Не шевелись губы, не дрожали ресницы, дыхание было почти не слышно. Дмитрий Алексеевич покосился на нее и подумал, что совершенно ничего не знает об этой красивой и сильной женщине. Скоро начало светать, и силуэты гор стали проступать из тьмы во всем своем великолепии. Белоснежные скалы возносились к самому небу. По ним тут же струились зеленые нитки водопадов, сверкающие камные осыпи, прочерчивали крутые склоны. Солнце озарило сначала самые вершины гор, потом постепенно залило все окрестности, затопило их ослепительным золотым сиянием. Не успел старый ген привыкнуть к этому ослепительному блеску, как горы расступились, и дорога вырвалась на бескрайнюю равнину. С какой-нибудь час пейзаж совершенно переменился. Вместо могучих горных кряжей вокруг была равнина, плоская, ровная, как стол, покрытая аккуратными, высаженными словно по линейке эвкалиптовыми рощами. — Это Венето, Венецианская область, — полгулс проговорила проснувшаяся Катаржина. — Прежде здесь были сплошные болота. Эти эвкалипты высажены здесь лет 15 назад для осушения почвы и оздоровления климата. Скоро засаженная эвкалиптами равнина уступила место живописным невысоким холмам в котором тут и там были разбросаны деревенские домики. Старыгин подумал, что если деревенские дома в Австрии были аккуратны и чисты до безобразия, а участки при них выметены и подстрижены, как породистый пудель к выставке, то здесь в Италии многие постройки явно нуждаются в ремонте. Стены часто покрыты трещинами, участки запущены, но все это выглядит куда естественнее и красивее. По полуосыпавшейся кирпичной стене вьются живописная виноградная лоза, Среди нестрижного кустарника попадаются яркие весенние цветы, и кажется, что всего этого пейзажа касалась рука кого-нибудь из великих художников возрождения, и попадавшиеся им изредка жители были одеты с гораздо большим вкусом, чем австрийские крестьяне, с каким-то врожденным чувством прекрасного. Дорога влилась в огромную широкополосную автостраду. Скорость движения возросла, чтобы держаться в потоке. Старыгин разогнал машину до 140 км в час. Тем не менее, мимо, время от времени, на куда большей скорости, проносились мотоциклисты в своих зеркальных шлемах и кожаных доспехах. Они напоминали средневековых рыцарей или инопланетян. Пейзаж по сторонам шоссе изменился. Вдали потянулись невысокие пологие холмы, по сторонам которых ровными шеренгами выстроились виноградники. вершины холмов венчали пини, ветви которых складывались в крону плоскую, как тарелка или ладонь, протянутая в благословляющем жесте. Эти далекие холмы, теряющиеся в голубоватой дымке, напоминали Старыгину задние планы картин флорентийских мастеров эпохи Возрождения. Так прошло еще несколько часов. Катаржина достала из бардачка, дорожный атлас нашла нужную страницу и сказала, что примерно через сорок минут нужно сворачивать с автострады. Действительно, вскоре появился указатель на Флоренцию. Свернув с автострады, машина помчалась среди пологих тосканских холмов, укутанных нежной дымкой весенней зелени. «Виноградники к Янте», — проговорила Катаржина, как будто представила Старыгину старого знакомого. Холмы расступились, по сторонам дороги замелькали заправочные станции, закусочные и небольшие отели. Наконец, дорога сделала плавный поворот, и у Старыгина захватила дух. Он не первый раз попал во Флоренцию, но никак не мог привыкнуть к поразительному виду на гору и на долину реки Арна, раскрывающемуся с холма Сан-Минтьяно. Огромный купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, стройная клонада Джота, башня Барджела, знаменитый мост Понте-Веккио с ювелирными мастерскими, построенными по мосту еще в XVI веке и до сих пор славящимися на весь мир и с километровым коридором, построенным в Азере, над крышами этих мастерских и соединяющим резиденции великих герцогов Медичи на двух берегах реки. Все это создавало неповторимую, единственную в своем роде картину. «С чего мы начнем поиски?» — проговорил Старыгин, повернувшись к своей спутнице. «С того, что снимем номер в гостинице и приведем себя в порядок. Не знаю, как ты, а я чувствую себя так, как будто неделю ночевала на вокзалах. Спать в машине, знаешь ли, не слишком полезно». Очень скоро Катаржина остановила автомобиль возле дома с вывеской недорогого отеля и сказала, что сама снимет номер на двоих, и лучше, чтобы их не видели вместе. «Хорошо», — кивнул Старыгин, — «тогда я пока куплю кое-какие мелочи. Я, видишь ли, забыл в Праге бритву и зубную щетку, кажется». Крошечный магазинчик располагался в доме напротив. Старыгин пересек узкую улочку и открыл стеклянную дверь. Нежно звякнул колокольчик. Магазинчики торговали всякой-всячиной, непременными открытками с видами Флоренции, глянцевыми путеводителями, яркими шелковыми платками, кепками с изображением купола Брунелески а также кожными брелоками для ключей и кошельками. В самом углу Старыгин нашел то, что нужно. На крошечном прилавке лежали батарейки, дешевые темные очки, одноразовые бритвенные станки и зубные щетки. В магазине было пусто. Даже за прилавком у кассы никого не было. Старыгин достал деньги и постучал по стеклу. Из-за занавески кто-то крикнул по-итальянски. «Да-да, сейчас иду». И в это время настресь Старыгина достиг очень знакомый аромат. Что-то свежее, весеннее, определенно так пахнут, какие-то ранние цветы. Ландыши? Нет, ландыши рисковатые и знакомы. Их ни с чем не спутаешь. Фиалки? Старогин задумался, как пахнут фиалки. А чего-то ему казалось, что аромат более нежный, весенний. Может быть, так пахнут подснежники? Хотя подснежники, кажется, вообще не пахнут. Или эти маленькие синенькие цветочки, которые покрывают ковром перелески, едва только стает снег. Аромат этому очень знаком. Старгин поднял глаза к потолку, что-то стало наплывать, какое-то воспоминание, и в этот момент послышался шелест, и из-за стойки с открытками показалась женщина. Старыгин подавил изумленный фосклос, потому что сразу же вспомнил запах ее духов, вспомнил, как в самолете он случайно прижался к ее плечу, и от его дыхания шевельнулась прядь светлых волос у нее на щеке и пахнуло свежим весенним ароматом. Несомненно, это была она. Его соседка по самолету, та же сливочно-белая кожа, легкий розовый румянец, небрежно заколтые светлые волосы, плавные неторопливые движения. На миг они встретились глазами, и в его взгляде тоже проступило узнавание. По губам скользнула легкая улыбка, старый сделал шаг к ней, задел стойку, и проклятая стойка повалилась на пол, рассыпав открытки. Тут же на шум выскочил из-за занавески маленький встрепанный итальянец и запричитал, прижимая руки к сердцу. Старыгин отвлекся, поднимая открытки, а когда поднялся с колен, женщина уже уходила. При не позволили ему бежать за ней, да и зачем? Спросить, что она тут делает? Как она попала в Италию? Да Точно так же, как и он, приехал на машине. В конце концов, это совершенно не его дело, и мало ли какие бывают совпадения. Европа маленькая. Звякнул дверной колокольчик, и одновременно Старыгин уловил еще один звук. Что-то упало и покатилось по каменному полу. Он нагнулся и поднял дешевую безделушку, круглую коробочку из розовой мали. Посередине был выдавлен стилизованный цветок, не то ромашка, не то маргаритка. Лепестки у него были разного цвета, в общем, цветик семицветика сказки. Колокольчик звякнул отчаянно, это в магазин вихрем ворвалась катаржина. — Что это у тебя? — она цапнула из его рук находку. Старыгин и моргнуть не успел. — Зачем ты купил дамскую пудреницу? — Да нет, это одна женщина уронила. — Какая же женщина? — сердито прищурилась Катаржина. — Ты познакомился с какой-то другой женщиной? — Господи, нельзя оставить ни на минуту. — Да что ты несешь? — возмутился Старыгин. — Я с ней слова не сказал. Просто случайно столкнулись. Он тут же опомнился. С чего это он вздумал оправдываться? С чего это она вздумала разговаривать с ним таким тоном, как будто они давние супруги? И он только и делает, что пялится на посторонних молодых женщин, чтобы отдохнуть от надоевшей половины. «Слушай, о чем мы вообще говорим?» — Катаржина рассмеялась. «Извини, я очень ревнива. Это у нас семейное». «Твоя прабабушка зарубила своего мужа топором из ревности?» — язвительно поинтересовался Старыгин. «Примерно так». С этими словами она повернулась к прилавку. «Иди к машине, тут разные подозрительные типы крутятся». Она выскочила почти сразу за ним, купив все необходимое, и сказала, что отдала пудреницу хозяину. Вдруг та дама хватится пропажи и вернется. Старый Геннадь то вздохнул и поймал себя на мысли, что предпочел бы отдать вещь лично. В номере он повалился на кровать, лениво наблюдая за каторжиной, которая сновала по комнате, разбирая вещи. Неиссякаемая энергия этой женщины его сильно удивляла. «Что ты молчишь?» Она присела рядом на кровать. «Ты знаешь, где мы будем искать следы?» «Легко сказать», — недовольно отозвался Старыгин. «Откуда мне знать? Все, что я помню, это часы с гербом Медичи». «Здесь, во Флоренции Медичи, на каждом шагу», — возразила Катаржина, «недармо они правили городом несколько столетий. Сначала, так сказать, на демократической основе, захватив всю финансовую власть в городе и добившись почетного звания гонфоланьер справедливости». Потом, вернувшись в освобожденный от французов город, уже в качестве великих герцогов. Так что, если ты вздумаешь проверить все гербы семьи Медича, тебе придется болтаться по городу до второго пришествия». «А тебе?» — спросил Старыгин, улыбкой смягчая, язвительный вопрос. «Мне некогда», — серьезно ответила она. «У меня очень много важных и неотложных дел, так что придумай, пожалуйста, что-нибудь». С этими словами она сбросила одежду и закрыла за собой дверь ванной, лишив тем самым Старыгина возможности ответить в таком духе, что он тоже прибыл в Европу не шутки шутить. И вообще она прилипла к нему как банный лист. Сами понимаете, к чему. Он тут же устудился своих мыслей, вспомнив, что это она вывезла его в Италию. И при этом рисковала. И вообще она очень помогла ему в Праге и поможет здесь. Хорошо, что он сдержался и не стал выяснять отношения. При ее вспыльчевом характере это вылилось бы в скандал. Как уже говорилось, Дмитрий Алексеевич был личностью творческой, но работу выбрал спокойную и тихую, можно сказать, кабинетную. Отдыхать он любил в кресле с хорошей книгой и с котом на коленях, От того и не женился. Под шум воды, доносящейся из ванной, Старыгин задремал. Но и во сне ему не было покоя. Перед глазами проплывали старые дома с полуразвалившимися башнями мрачные средневековые подземелья с каменными сводами, нависающими над головой. И мы слышали шаги, гулко стучащие по каменным плитам, он задыхался в спёртом воздухе подвала. «Ты пойдешь в душ?» — проник в его сон голос Каторжины. Старыгин нехотя поднялся с кровати. «И вытащи все из карманов, я отдам куртку в чистку», — недовольно сказала она. «Просто удивительно, до какой степени вы, мужчина умудряетесь запачкать вещи. Где то в ней валялся?» Старгин вспомнил, что действительно валялся он на этой куртке на каменном полу в подземелье Клементинома. Так что на куртке скопилась пыль веков. Он обшарил карманы и вытряхнул на постель мелкие деньги, шариковую ручку, пачку бумажных носовых платков, а также клочок желтоватой выцветшей бумаги. Бумажка была, по-видимому, оторвана от большого листа. Причем лист был когда-то прочный и хорошего качества. Сейчас же клочок выглядел старым и мятым однако на нем все равно еще можно было разглядеть надпись. Старыгин разгладил его на столе и прочитал вслух. Вруцамента де лаваньта». «Что это?» — удивилась Катаржина. «Откуда это у тебя?» И Старыгин вспомнил, как он боролся с убийцей в темноте и сырости подвала, как тот, убегая, придерживал под плащом какой-то рулон из плотной бумаги, как Старыгин выхватил у него рулон, и как потом они топтали его ногами в драке. Это была гравюра. — сообразил он. — Убийцу уносил откуда-то какую-то гравюру, очевидно, за тем, чтобы я ее не увидел. Пан Войтынский пытался показать мне эту гравюру, но потом, чтобы навести меня на мысль о Флоренции, у него остались только часы с гербом Медичи. — Но что это значит? — Руцамента де ля Ванета», проговорила Катаржина. — Сожжень сует, — перевел Старыгин с итальянского на русский. Они поглядели друг на друга, сказали хором. — Савонаролла. Действительно, имя монаха Джаралама Савонаролы навеки связано с Флоренцией. XV век. Жизнь богатого города сложна и беспокойна. С одной стороны, блистательный двор Медичи, вокруг которого группируются философы, поэты, художники и музыканты. С другой стороны, два враждующих религиозных ордена, доминиканские и францисканские, которые борются за власть над душами, а заодно и над кошельками флорентийцев. Центром доминиканцев становится монастырь Сан-Марко, где долгое время жил и работал замечательный мастер Фра-Биата Анджелико. Джалама Саванарола тоже был монахом-доминиканцем, а стал быть проповедником. В Своих проповедях он смело критиковал правителей города, обвиняя их в распущенности, в поощрении пороков и безверия, напоминая слушателям о страшном суде, обвинял в отходе от Бога. Его проповеди стали необычайно популярны среди горожан. Аскетический монах с горячими глазами собирал толпы слушателей. У него появилось множество последователей, и когда Медичи вынуждены были бежать, поскольку в город вступили войска французского короля. Савонароло воспользовался благоприятным случаем и стал устанавливать свои порядки. Прежде всего, он придумывает полицию из детей. Дети убегают от родителей и становятся обличителями суетного безнравственного образа жизни. И им Савонарола доверяет определять, является ли данное произведение искусства моральным или греховным. Маленькие негодники молотками разбивают бесценные античные статуи, рвут на куски пергаменты и старинные книги, ломают ценные инструменты. Савонарола не устает обличать предмет суеты, картина, где изображены Мадонны с обнаженной грудью либо женщины в дорогих красивых одеждах, усыпанных драгоценностями. На главной площади города, площади Синьории, разжигают огромный костер, куда дети-инквизиторы, а также множество взрослых, последователей Савонаролы, тащат всевозможные предметы суеты и анафимы. В костре горят карнавальные костюмы, маски, вольнодумные книги, ноты, мандалины, и лютни, а также шахматы и карты, и множество предметов, с помощью которых легкомысленные женщины украшают себя в угоду бесу. И еще картины, бесценные произведения художников «Возрождения». Религиозное безумие охватывает практически весь город. Даже великий художник Сандро Боттичелли собственноручно приносит на площадь и бросает в костер суеты свои собственные бесценные творения. «Сожжение сует», — повторила Катаржина. «Знаешь ли ты, что в университете я писала курсовую работу из истории Флоренции и прочитала кучу материалов? Некоторые историки полагают, что Савонарола был величайшим человеком своего времени». Он хотел создать идеальное общество, где все любили бы только Бога. «Фанатик и сердито ответил Старыгин. «Сколько пропало бесценных произведений искусства из-за его проповедей? «Так или иначе, его все уже отлучили от церкви и сожгли на костре. А стало быть, он мученик», — заметила Катаржина. «Но мы отвлеклись. Собирайся, мы идем в монастырь Сан-Марко». Старыгин ушел в душ, Катаржина еще что-то говорил, правда, не громко, Сквозь шум льющейся воды едва был слышен ее голос. «Кто-нибудь приходил?» — спросил он, выходя из душа и причесывая мокрые волосы. «Я говорил по телефону». «С кем?» — спросил Старыгин, потому что внезапно ему захотелось узнать что-то о ней. «Какая разница?» — раздраженно отмахнулась она. Но тут же, очевидно, почувствовав его настроение, повернулась и ответила мягко. «Муж звонил из Мюнхена». «У тебя есть муж?» Изумлению Старыгина не было предела. Менее всего, к доктору Которжине Абст подходило определение замужняя женщина. Да, а чего тебя это так удивляет? Она нахмурила тонкие темные брови. Старыгин промолчал и отвернулся. Не думала, что тебя так волнуют вопросы морали, протянула Которжина. Успокойся, муж бывший. Уже некоторое время мы с ним в разводе. Извини, Старыгин погладил ее по руке. Я не должен был спрашивать. Про себя он подумал, что, в общем, его нисколько не волнует, замужем она или нет, если у нее дети, он просто хочет знать про нее хоть какие-то подробности. Пока что рядом с ним находилась женщина-загадка. «Может быть, так лучше?» — спросил он себя. «Вовсе не с чем обязательно докапываться до самой сути, тем более, что она явно этого не хочет». Миновав прекрасную площадь Сатисима-Нуциата, С трех сторон, охваченную лёгкими открытыми галереями, спутники подошли к пышному резному порталу монастыря Сан-Марко. Массивная деревянная дверь была полуоткрыта. Старыгин толкнул ее и вошел в прохладный полутемный холл монастыря. «Музей скоро закрывается», — сообщил посетителям толстенький краснощёкий человечек со сложенными на животе руками. «Мы открыты для посетителей только для двух часов». Все остальное время принадлежало монахам. Старыгин знал, что монастырь действующий. «Хорошо», — кивнул Старыгин, — «мы не будем задерживаться». Миновав первый этаж, где в просторных монастырских помещениях были расставлены и развешены многочисленные работы самого знаменитого обитателя монастыря, монаха и художника Фра Беата Анжелика, Старыгин и Катаржина поднялись по широкой лестнице на второй этаж, где размещались кельи монахов. Прямо напротив лестницы на беленой стене Они увидели величайшую фреску фра Анжелико, Благовещение. Трогательное, исполненное величие лицо Девы Марии, с удивлением взирающая на колено преклоненного ангела, стройная колоннада, под которой она нашла приют, нежная зелень травы с разбросанными по ней цветами. Неудивительно, что этот художник получил призвание биато, что значит «блаженный». Казалось, что фреска излучает чистый прозрачный свет, незамутненный злобы дня, свет райской безмятежности. Миновав Благовещение, спутники пошли вдоль ряда монашеских келей, в каждой из которых фара Анжелика создал по одной фреске. Строгие и сдержанные картины одна за другой разворачивали сюжет жизни и мученичества Иисуса Христа, Рождество, преображение страсти Христовой. Перед закрытием в музее не было ни души, старый генн постарался ступать неслышно, чтобы не нарушать благоговейную тишину этого удивительного места. Простые беленые стены выгодно подчеркивали фрески. — Что ты тянешь время? — прошептала Катаржина. — Музей закрывается. Нам нужно найти келью Савонаролы. Наконец, в дальнем углу они нашли крошечную келью, где стоял стол, грубо обработанного дерева, большой сундук, который служил, очевидно, монаху постелью, а на стене висело распятие и портрет Джераламала Савонаролы. Тотчас материализовался еще один толстенький краснощекий человечек, похожий на того, что сидел при входе, как брат-близнец. Он сплеснул коротенькими ручками и затараторил: «Перед вами, сеньоры, маленький музей великого человека своей эпохи — монаха и проповедника Савонаролы. Он жил здесь и даже какое-то время был настоятелем монастыря Сан-Марко. Если от Анжелика обессмертил свое имя великими картинами и иконами то Свонарола вошел в историю тем, что своими пламенными проповедями побудил своих сограждан-флорентийцев уничтожить множество прекрасных произведений искусства, сжечь на кострах сотни картин, украшений и книг, убедив их, что служение красоте и искусству не угодно Богу. Даже великий Боттичелли, попав под гипнотическое воздействие красноречивого монаха, сжег несколько своих картин. При этих словах человечек воздел коротенькие ручки к потолку.